Приложение 6. Интервью редактора журнала Geo Владимира Есипова автору YouTube-канала Prima Media Life Ильета Баченко. 11 сентября 2013 года. Ильята Баченко. Глянцевые журналы узконаправленные выпускать довольно трудно в настоящее время в России. Вообще глянцец Geo выпускать трудно. Это же не Космополит, где там высасывание из пальца, и в каждом номере происходят разные темы. Вам же тут нужно что-то новое искать, что-то интересное. Владимир Есьпов. Во-первых, выпускать качественный глянец в России трудно. В России вообще всё трудно выпускать. Нам нам гораздо легче, чем Космополиттон, потому что в отличие от Космополиттон, у нас растёт тираж, что говорит о том, Что то, что мы делаем, мы делаем успешно, и хорошо. У нас растёт охват аудитории, у нас растут продажи. Футь-футь-фу. У нас всё растёт. Это говорит о том, что если вы выпускаете качественный продукт на любом рынке, в том числе на журнальном рынке, он хорошо продаётся. И то, что мы делаем, мы делаем качественно, интересно, любопытно. Людям нравится, они это покупают. Всё в порядке. А в том, чтобы находить что-то новое каждый год, и состоит наш профессионализм. Не побоюсь этого слова. Ильята Баченко. Аудитория журнала, она какова? Какое её ядро? Владимир Еиспов. Ядро аудитории очень просто можно описать. Это образованные горожане, жители больших городов, с хорошим образованием. А по всем исследованиям рынка среди читателей Гео больше всего людей с высшим образованием, больше всего людей с высокими доходами и больше всего людей на руководящих должностях. Это, конечно, не исключает никого другого. Э, не должно быть для аудитории неприятных сюрпризов. Должны быть сюрпризы только приятные. Путешествие для нас это не просто съездить, потратить деньги, переночевать, поесть, поспать, сходить в магазины и что-то купить. Путешествие для нас это скорее такое философское отношение к жизни, способность увидеть что-то новое и, увидев что-то новое, понять что-то для себя, что-то об окружающем мире. Читатели и люди В нашей стране становятся всё более разборчивыми. И если сравнить нашу страну, что было в 98 году, когда журнал только появился и был единственным журналом такого рода на рынке с тем, что сегодня, то за эти 15 лет наша страна и, в принципе, <coughs> все наши читатели прошли огромный путь. Мы за 15 лет очень изменились все. Если 15 лет назад поездка за границу была чем-то таким, это было событием большим, а И выезд в какой-нибудь отель на Средиземном море это было прямо все об этом говорили, то сегодня слетать куда-нибудь в Майами или Лос-Анджелес. Сегодня мне сказали, что у вас из Владивостока есть 3 рейса в день в Сеул. Ну, кто бы мог подумать? А моя мама, которая живёт в Санкт-Петербурге, ездит за продуктами в Финляндию. Нормальные люди, не олигархи, начали открывать для себя этот мир. Поэтому кругозор стал шире. Поэтому сегодня для того, чтобы кого-то удивить, нужно гораздо больше приложить усилий, чем 15 лет назад. Журнал 15 лет назад делался по такому принципу: кто-то куда-то съездил по принципу школьного сочинения, как я провёл лето там. То сегодня это совершенно не проходит, это не работает. Нагрузка на журналистов растёт, требований к фотографам и э, тоже растут. Поэтому, чтобы к нам попасть, нужно просто очень-очень стараться. Илья Табаченко. А вот размеры материалов, которые российская редакция да им заимствованный 50 на 50 где-то. Владимира Еиспов. Мм, это трудно сказать, потому что я никогда не сижу и не вымеряю это соотношение. И нет никакого у нас правила. Никто нам э не спускает никакие разнорядки, сколько у нас должно быть западных материалов, сколько должно быть русских. А в целом могу сказать две вещи. Первое редакционная политика происходит в Москве, решения принимаются в Москве, и у нас есть русская редакция, которая решает целиком и полностью, что происходит в журнале. Но второе было бы, конечно, глупо отказываться от того, что нам предлагают наши немецкие коллеги, например, если есть какая-то пещера в Америке, куда не пускают туристов вообще, а журналистов пускают только по два журналиста в год, а наши немецкие коллеги или американские коллеги в эту пещеру попали, глупо было бы отказываться от репортажа. А если вы посмотрите, какие бюджеты вкладывают, например, Испания, э Швейцария, Турция в это, чтобы представить свой туристический продукт на московском рынке это огромные коммуникационные затраты просто для того, чтобы внедрить в общественное мнение идею, что куда-то надо поехать. Я не вижу этих попыток со стороны Приморского края. Нужно продавать свой совершенно потрясающий продукт. Для нашего человека отпуск связан с прекрасным далёком. С присловотом, э, внутренний туризм большие проблемы, потому что у нас какое-то странное отношение к нашей стране. Мы почему-то считаем, что в нашей стране нехорошо отдыхать. У нас 80% людей летают из страны куда-то за границу, что, конечно, для страны плохой знак. Потому что мы вывозим наши деньги, которые зарабатываем здесь и тратим их за границей.